Глава 42. Пламя под горой. Через час. Особняк Горгани. Остаток турнира пролетел незаметно. После победы командира зрители были слишком взбудоражены, и жрецам пришлось объявить короткий перерыв, чтобы местные выпустили пар и перевели дыхание. Я покидать ложу не стала, зато неугомонные духи успели смотаться в разведку и даже прикупили на всех сладкой воды и мороженого. После пережитого я бы предпочла рюмку драконьего рома и несколько часов сна, но десерт оказался очень вкусным. Я с удовольствием съела свою порцию и присоединилась к обсуждению турнира. Пока болтали, окончательно остыли и осознали, что этот раунд за нами». Осталось восстановить силы и решить, что делать дальше. Искра настаивала, что нужно пойти в Абанг и, заручившись помощью владык, освободить из подземелья второго Рейлига. Айна яростно поддерживала ее. Мы с котом сомневались, а Хаук воздержался от громких заявлений и посоветовала вначале дождаться возвращения богов. Предложение было дельным, но после упоминания Хейма искра снова раскисла и до конца турнира мы всячески пытались ее подбодрить. К слову, последний бой не принес неожиданностей и на фоне предыдущих дуэлей выглядел простовато. Александра и Виторио были новичками на арене, поэтому чудес не показали, хотя держались весьма достойно. Я до последнего не могла понять, кто победит, и просто наслаждалась красивым боем. В итоге пальма первенства досталась Виторио, но я не сомневалась, что после поединка оба участника получат выгодные предложения и продвинутся по службе. Больше ничего интересного не предвиделось, поэтому, не дожидаясь шоу «Иллюзии и салюта», мы отправились домой. Софико сказала, что зайдет к нам позже, как и Хорхе. По традиции командиры, остальные участники должны были обновить татуировки у жрецов и забрать свои личные вещи из хранилища. Сколько это займет времени, я не знала, но Искра сказала, что слоняться по арене нет смысла. Спорить никто не стал. Найдя люпини, мы направились в особняк, и сейчас расслабленно потягивали чай в гостиной, обсуждая случившееся. — Я предлагаю утром встретиться с Дамианом и добиться разрешения на посещение моего храма, — подбочинившись, объявила Искра ледовой половины рукой подать, а моя сила пригодится во время спасения Йорона. Да и в бою с шаманами лишней не будет. Когда я при полной магии так завьюжить могу, что ух!» Дух воинственно тряхнул снежинками и сжал кулачки. «Согласна», кивнула. «Но ты говорила, нужно провести ритуал, загадать желание». «Да все это можно сделать быстро и на месте», отмахнулся Кикимрик. «Главное, до храма добраться». «Мяф!» поддержал ее кот ледовой магией он еще не лакомился, и, судя по подрагивающему, сам готов был рвануть в святилище хоть сейчас. — Я тоже голосую за. К разговору присоединился Хаук. — Но для начала предлагаю дождаться остальных. Возможно, нам придется разделиться. Вы с господином Люпини и Демианом направитесь на ледовую половину, а мы с Леди Корой и командиром займемся подготовкой к ритуалу. Так — Так-так-так, — оживился Кикимрик. Ты все-таки решил поддержать нас и начать освобождение Юрона? — Пока просто рассуждаю и прикидываю варианты, — улыбнулся Великан, слегка охладив ее пыл. — Все будет зависеть от того, какие новости принесут Хеймдар и леди Горгани. — Я не совсем понимаю, — растерянно пробормотала. — Вы чего-то ждете или опасаетесь? Перед тем, как отправиться в особняк, я успел перекинуться парой слов с Арчилом и Софико. — пояснил Хаук. Бой в подземельях и взрывы Ефритки и дестабилизировали вулканическую цепь. Песнь Рейлигов на время усыпила ее, но Горгани и остальные стражи опасаются, что этого хватит ненадолго. От слов мага пробрал мороз. До стычки в подземельях я считала шаманов нашей главной и единственной проблемой, но мощь вулканов потрясла меня. Их штормовой флёр и первозданная сила до сих пор кружили голову, заставляя преклоняться перед стихией и одновременно бояться её до дрожи. В этот раз религии успели убаюкать вулканы до того, как они окончательно проснулись и сравняли острова с землёй, но второй раз нам может не повезти. — Я же говорю, надо начинать с моей магии и вулканов! — вновь пошла в наступление искра. — А там... Ой... Стихийница взвизгнула и уставилась на стекающую с потолка тень, молитвенно сложив ручки на груди. «Хэм!» Шепотом добавила, едва чернильный туман начал сгущаться, приобретая знакомые черты. Появление стального бога со стороны выглядело немного пугающим и одновременно чарующим. Я привыкла, что гости выходят из портала пешком, Но Хеймдар предпочитал перемещаться паутиной теней, растворяясь в сумраке и подбираясь на бархатных крыльях ночи. Это не особо вписывалось в мои представления о нем. Тени всегда считались обителью шепот, непостоянной авантюрной покровительницы творцов и искателей приключений, а первый страж был светлым божеством, никак не связанным с ночным миром. — Ой, ты меньше старым хроникам верь! Их в большинстве своем придумывали жрецы, которые богов и духов даже мельком не видели. Мысленно буркнул Кикимрик. Я как вспомню свой портрет и описание в Серебряный Лет, псь, ой, хуже только снимок на маг-пропуск в обитель Вечности. Значит, все, что я читала, ложь? Не, ну не все, конечно. Тон искры чуть смягчился. Ну, а перегибов и неточностей много. Хейма они совсем ледышкой выставить пытаются, а на самом деле он... «Он, он невероятный, потрясающий!» О том, как она сама ругала его за излишнюю строгость, холодность и любовь к порядку, искра благополучно забыла и сейчас гипнотизировала мечника взглядом. Впрочем, я занималась тем же. В подземельях не успела толком рассмотреть его, время поджимало, да и ситуация не располагала зато сейчас скользила внимательным взглядом по жёсткому волевому лицу и крепкой фигуре, невольно представляя мечника рядом с искрой в её истинной форме. Красивая получится пара и удивительно гармоничная. Тонкая и звонкая, похожая на хрустальную статуэтку стихийница, и статный воин с правильными, словно высеченными из мрамора, чертами и пронзительно синими глазами — так удивительно сочетающимися со смуглой кожей и волосами цвета спелой пшеницы. «Так все!» — мысленно взвился дух, огрев меня ментальными снежинками. «Не пара мы, в смысле, ну, пока, то есть, это тебя вообще не касается!» «Мур-мур-ля-мур!» -мур — -мур. бодро уточнил кот. Его интересовала дата свадьбы и предстоящий божественный фуршет. «Кыш! Размечтался он тут, размявкался!» Прошипела искра. Не будет никакой свадьбы! Гр-гр! Киким реку не поверила даже Айна. Я вам не мешаю. Вчарую низком голосе хаймдара проскользнули смешинки. Ему не нужно было подслушивать наш спор. Порозовевшие щечки искры и выстроившиеся в фату снежинки говорили обо всем лучше любых слов. Мы дела обсуждали! Буркнул Кикимрик, пнув стоящую на столе тарелочку носочком туфли. «Не ждали тебя так рано!» Хор духов в моей головушке слаженно прыснул. «Да-да! Искра так не ждала, что только о нем и думала!» «Тихо! Иначе заснежу всех! И за метелю, когда силы верну!» Рявкнула стихийница, вновь перейдя на ментальную связь, и тут же добавила вслух. «Ты шепот где потерял?» Пытаясь скрыть смущение, искра забыла даже о страхе и возможном наказании. Впрочем, своя оплошность и она уже с лихвой отработала и заслужила амнистию. — Сева ненадолго переместилась в империю, — уклончиво ответил мечник. — Не только здесь наступило время больших перемен. От слов бога кожа покрылась мурашками. Очень хотелось уточнить, связано ли исчезновение шепот с Лейлой, но в последний миг я все же сдержалась, решив расспросить сестру обо всем лично. «Я правильно понимаю, мы выступаем в качестве катализатора этих перемен?» Неожиданно поинтересовался Хаук. «Скорее наоборот», — Хейм покачал головой. «Вы помогаете удерживать вереницу событий в нужном русле. Но, боюсь, для финального сражения наших сил недостаточно». «Так и знала! Я же говорила, надо срочно Йорана спасать!» — воскликнул Кикимрик, прежде чем я успела запаниковать. — Засиделся он в подземельях! Давно пора на волю шаманов гонять! — Иви! — в голосе мечника проскользнула едва заметная укоризна. Я не сразу сообразила, к кому он обратился, но искра мигом притихла. Неужели... — Да, меня так зовут! — прошипел дух. — Скажите, кому? — Могила! — торжественно пообещала за всю банду но про себя отметила, что, несмотря на показное возмущение, стихийница улыбалась. Ей нравилось такое обращение, особенно из уст Хейма. — Я могу продолжить, — уточнил мечник. Каким-то образом он ментально чувствовал наши переговоры. — Да, да, прости, — смутился Кикимрик. — Внимательно слушаем. — Благодарю. Стальной бог галантно поклонился, окончательно вгоняя духа в краску. Со вторым Рейликты попала в цель Иви. Но все не так просто. Шаманы воскресили систему живых переходов под островами и успели перекинуть авангард. На нижних уровнях полно темных. «Мряк!» — сообщил кот, озвучив общее мнение. «Звучит зловеще, но не все так плохо и безнадежно. Их можно навеки похоронить там после одного землетрясения». Хеймдар был спокоен и невозмутим, зато меня пробрал озноб. Безусловно, тёмных было вовсе не жалко. Они пролили столько крови, что я готова лично заложить динамит под их лагерем и поджечь фитиль. Но землетрясение? Слишком опасно! Вдруг у нас не хватит сил контролировать его? — Леди, ваши сомнения и мысли написаны на лице, — усмехнулся Хейм. — Это решение и нам с Севой далось нелегко, но... Гр -гр -гр -гр -гр -гр -гр -гр В разговор вклинилась Айна. Что именно, она спросила, я не знала, но, судя по встревоженным ноткам в ее голосе, драконица переживала о малыше. Мощное землетрясение могло навредить ему, ведь яйцо сейчас находилось в скале под землей. «Нет, малышу ничего не угрожает», — покачал головой Хейм. «Мы поднимем яйцо до начала ритуала и переместим в безопасное место». «Фу, одной проблемой меньше». Если все сделать по правилам, сможем избежать бойни, — добавил Мечник. Сейчас демоны не готовы принять открытый бой. — Да, — растерянно кивнула Искра. — Главная ударная мощь островов — это владыки, а Демиан Картес слишком молоды и неопытны. Они не смогут магически поддержать подданных и повести за собой армию. — Дело не только в этом, — продолжил Хейм. «В подземельях у тёмных будет преимущество. Они уже успели окопаться там, и в открытом бою мы при самом лучшем раскладе положим четверть боеспособного населения островов». «Мрё! Мрё!» воинственно мявкнул кот. «Кимрик готов был хоть сейчас идти замечником и подавать булыжники, которые полетят на головы тёмных». «Я тоже так думаю», усмехнулся Хейм. «Но для полной уверенности, что удержим стихию в узде...» «Нам понадобится ваша помощь». Он перевел взгляд на Айну. Драконица заметно напряглась и что-то гыркнула. Стальному богу она доверяла безоговорочно, но в своих силах, похоже, сомневалась. «Вас обеспечат необходимым количеством магии», — заверил Хеймдар. «Имперское спецподразделение кимриков уже пробирается на острова сквозь изнанку». «Мяф!» — встрепенулся Джарван. «Мяф!» «Да, генерал Дейр Ривейра и мастер лично проинструктировали ваших коллег и снабдили необходимыми артефактами», — пояснил Стальной Бог. «Но купол...» «Арорин лично пообещал помочь им с прохождением защиты», — перебил меня Хеймдар. «Вы покровителя гномов подключили?» — опешила Искра. «Он сам предложил помощь», — усмехнулся Бог. «Из-за проблем на островах его любимцы терпят огромные убытки». Самоцветный владыка переживает, что скоро дети гор пойдут по миру с протянутыми ладонями. — А, зная гномов, бояться должен мир, — прыснул Кимрик. Ну, не без этого, но сейчас его помощь нам очень кстати, — задумчиво протянул Хаук. — Он единственный может провести Кимриков по подземной части изнанки. — А божественные правила? — удивилась. — Разве вмешательство Арорина не противоречит им? — «Самоцветный владыка помогает не нам, а зятю, госпожи Велиты!» По губам Хеймда раскользнула лукавая улыбка. «Маэстро Трорин осведомлен о проблемах с поставками на острова и имперских амулетов, но беспрестанно молится о материальном благосостоянии семьи». «Поэтому и уговорила Рорина отправить им на помощь спецподразделение кимриков?» Подхватила его мысль Искра. «Именно!» — подмигнул Бог. «Гномы торгуют и решают свои проблемы. Всё остальное — совпадение». «Да-да, а да, мы здесь вообще ни при чём!» — кивнула, едва сдерживая смех. Пушистохвостая подмога была весьма кстати. «Зная о запасливости кимриков, принесённой ими магии хватит не то что на нашу банду, но и на средних размеров армию». А нам ведь не только Йорна вызволить нужно и стабилизировать вулканы, но и после восстановить Айну, чтобы она могла выкормить магией малыша». «Так, значит, за бесперебойное магическое энергоснабжение отвечают коты?» Кикимрик деловито подбочинился и принялся вышагивать по столу. «На нас спасение Йорна и землетрясение!» «Иви, не лети впереди метели!» Стальной бог неожиданно шагнул ближе, окинув духа оценивающим взглядом. — У тебя магии почти не осталось. — Мы работаем над этим, — насупилась стихийница. — Завтра? — Сейчас. Еще шаг, и Хейм бережно подхватил духа на руки, прижимая к широкой груди, словно котенка. — Ты частично исправила свою ошибку, поэтому... — Частично? — — взвился Кикимрик. — Чего это частично? Я столько сделала! Леди Кора пока не исполнила свою часть договора, — невозмутимо пояснил Хейм. — А значит, твое чудо не может считаться свершенным. Но, учитывая активное участие в борьбе с шаманами, я могу вернуть тебе силу под свою ответственность. О том, что он и так нарушил все возможные правила, помогая нам и взяв на себя часть наказания искры, мечник галантно умолчал. «Сейчас мы ненадолго переместимся в храм на ледовой половине», — продолжил бог, открывая портал. «Решим проблему с твоей магией и восстановим леди Айну». «Гррр! Гррр!» -гр — проникновенно рыкнула драконица. «Моя магия и амулет Софико помогли ей прийти в себя, но все же не заменили родную снежную энергию. Рылик, как и искрен нужен, ледовый храм и настоящий снег». «Нафур!» — кот шмыгнул вперед, интересуясь, можно ли пойти с нами. «Да, вы с Коры, идете с нами», — ошарашил меня Хейм. «Но, командир, вы с Иви все еще связаны». Перебил меня бог. Она не может отлететь от вас дальше, чем на два десятка леуров. Эх, похоже, моя встреча с Хорхе снова откладывается. Леди Кора. Ритуал займет не больше получаса, заверил меня Хеймдар, открывая портал. Но я настоятельно рекомендую решить эту проблему прямо сейчас. Тон стального бога не подразумевал возражений, и, как бы я ни соскучилась по командиру, понимала, что тянуть с возвращением магии искры не стоит. Если откажемся от помощи, завтра придется идти на поклон к Дамиану и договариваться о пропусках. — Вот именно! Мы день на это положим! — в мысли просочился умоляющий голосок искры. — Соглашайся! — Не переживайте, я дождусь командира и все ему расскажу, — добавил Хаук, развеивая последние сомнения. — Хорошо, вы правы кивнула, решительно направляясь к порталу вслед за котом и стальным богом.